Глава 13. Неожиданное откровение. Остаток дня Никита провел у Артема и домой отправился только вечером, когда солнце уже скрылось за крышами домов. Несколько часов подряд они просидели у компьютера. Артем хвастался новой игрой. Никита, конечно, оценил приобретение, хоть и не особо увлекался компьютерными играми. Но теперь, после стольких часов перед монитором, глаза у него так устали, что он шагал по улице прищурившись. И как только некоторые люди работают целый день, пялись в экран, так ведь можно и совсем ослепнуть. Мать Артема, Галята Игоревна накормила их сытным ужином, так что есть он не хотел. Единственным желанием Никиты было поскорее добраться до кровати и вытянуться на мягком матрасе. Хорошо хоть уроков на завтра не задали. Он вошел во двор своего дома и направился к подъезду. В этот момент его окликнули. На скамейке у подъезда приветливо улыбаясь сидела Тесса. Сегодня она была в джинсах, футболке и туфлях-лодочках, а волосы собрала в два хвостика. Никита в школьной форме почувствовал себя как-то неловко. "Привет", улыбнулся он в ответ. и "Я тебя не заметил". Стас глазами Не у тебя такие красные? Никита лишь отмахнулся. Давно сидишь? Минут пять не больше. Просто шла мимо и решила зайти в гости. А твоя мама сказала, что ты еще не появлялся. Позвонил бы на сотовый. Я потеряла свой мобильник, огорченно призналась Тесса. Скорее всего, когда выпрыгнула вчера из машины на полном ходу. Новый пока не купила. Никита плюхнулся на скамейку возле неё. По правде сказать, я хотела с тобой поговорить, произнесла Тесса. О чем?» — парень вопросительно поднял брови. Ты, наверное, удивляешься, что я зачастила к тебе в последнее время. Девушка, казалось, тщательно подбирает каждое слово. Никита недоуменно на нее посмотрел. «И "Я рад каждой встрече", сказал он. "Мы с тобой отлично ладим". Тесса мягко улыбнулась. Я уже давно хотела тебе сказать, но все как-то не решалось. Так расскажи сейчас, что тебя гложет? Скоро конкурс красоты в театре Иллюзион, а после него танцы. Ну не так уж и скоро. Ты хотела на них сходить? Я Да к черту!» — воскликнула вдруг Тесса. К чему долго ходить вокруг да около? Я хочу пригласить тебя на эти танцы, и не просто пригласить, приглашаю тебя на свидание. Что? опешил Никита. Ты мне давно нравишься. Мы очень похожи, ты и я. Почему бы нам не начать встречаться? Меня называют принцессой оборотней, а ты наследник и будущий альфа. Это будет очень выгодный союз. «Оборотни должны держаться вместе и я предлагаю тебе стать моим парнем выпалила тесса затем взглянула никите прямо в глаза так что скажешь я не знаю что сказать пролепетал никита я не хочу тебя обидеть что вскинулась тесса ты против ты очень хорошая», — поспешно пробормотал легастаев А я я сам не знаю, что мне нужно и кто мне нужен. Я пока не готов к новым отношениям и не хочу потерять еще кого-то близкого. Поэтому я и не знаю, что тебе сказать. По-моему, ты уже сказал все, что хотел, сузила глаза Тесса. Она шумно вздохнула и рывком поднялась со скамейки. Я отлично тебя поняла. Не обижайся, взмолился Никита. Я не хотел тебя оскорбить. Ты не оскорбил, сухо произнесла девушка. Это я сама выставила себя полной дурой. Но ты не переживай, я тебя поняла. Что ж, извини. Она резко сорвалась с места и вскоре растворилась в темноте. Никита ошарашенно смотрел ей вслед, потом тяжело вздохнул и опустил голову. Как же так? Ведь ничего не предвещало. Но Он лишь сейчас понял, что и в самом деле боится заводить новые отношения с Тессой или кем-то другим, неважно. Гибель Ксении настолько потрясла его, что он не хотел повторения. При его образе жизни любая девушка, оказавшаяся поблизости, будет подвергаться серьезной опасности, а этого Никита совсем не хотел. Значит, и с Татьяной у него ничего не выйдет. Панура, опустив плечи, он поднялся со скамьи и побрел домой. Несколько часов спустя Никита проснулся от жуткого ночного кошмара. С бешено колотящимся сердцем он подскочил на постели до смерти перебугав кота и тут же понял, что не может вспомнить сон, который так его напугал. Он знал лишь, что снова был черной пантерой, бегущей в ночи через густой дремучий лес. Остальные подробности моментально стерлись из памяти. В Последнее время Никиту часто мучили кошмары. Ему снились леса в окрестностях деревни Игужина, подземелья под разрушенным графским домом, коридоры, ведущие к древней гробнице немёртвой графини. Иногда он видел во сне пропавшую Ольгу, иногда погибшую Ксению. Обе девушки что-то кричали ему, хотели о чём-то предупредить, но Никита никогда не слышал их слов, будто что-то мешало этому. Он просыпался в холодном поту, силясь вспомнить сон, но все попытки ни к чему не приводили. Парень лишь догадывался, что скоро случится что-то очень плохое. Его сны были предупреждением а причувствия его никогда не обманывали. Никита сел на кровати, откинул одеяло, затем подошел к окну. Кое-где напротив еще горел свет. Кому-то сейчас тоже не спалось, как ему. За стеклом бушевал сильный ветер. Ветки деревьев раскачивались, иногда цепляя карниз. И еще что-то, что настораживало Никиту. Какое-то Неумолимое ощущение надвигающейся беды. «Предчувствие!» Голос, внезапно прозвучавший в темной комнате, обрушился на него словно волна ледяного холода. Одна из твоих особенностей, наследник из моих особенностей, способностей которые продолжают просыпаться в тебе. Никита резко обернулся, холодея от страха. Он никого не увидел, но по обнаженной коже побежали мурашки, будто от сильного сквозняка. Тьма в комнате сгустилась, став мягкой и пушистой. Воздух завибрировал от довольного приглушенного урчания. Словно гигантский кот расположился где-то во мраке неподалеку и теперь пристально наблюдал за своей перепуганной жертвой. "Неужели в ужасе прошептал Никита. "Рад, что ты догадался", прозвучало в темноте. Никита вдруг понял, что голос раздается в его голове. Никто, кроме него самого, призрака не слышал. Хотя нет, апельсин, громко шипя, забился под шкаф. Кот чувствовал присутствие в комнате потустороннего монстра. "Ты же не думал, что вечно сможешь скрываться от меня?" поинтересовалась призрачная пантера. "Время идет, наследник. И очень скоро я получу" то, что принадлежит мне по праву. И случится это быстрее, чем ты думаешь. Ты займешь моё тело, прошептал Никита. Поделюсь с тобой своей мощью и своими знаниями. Не нужно этого страшиться, Никита. Я ведь уже не раз выручал тебя из беды, либо сам, либо отправляя тебе на помощь своих оборотней. Думаешь, я хочу причинить тебе вред? Мне говорили, что я исчезну, когда ты займешь мое тело. И куда же ты исчезнешь? Поинтересовался призрак мёртвого оборотня. Не стоит слушать рассказни летицы и ей подобных. Они сами не знают, о чем говорят. Если хочешь, я прямо сейчас могу показать тебе, что ждет нас впереди. Но ты должен добровольно впустить меня в свое тело. Ненадолго, обещаю. Нет, «Нет испуганно выдохнул Никита. Мы и так не договаривались. Ты уверен, что не хочешь этого? Невидимая тень, казалось, усмехнулась. Моя сила, мои познания, все это станет твоим. К чему нам ждать обряда воплощения? Когда можно получить все прямо здесь и сейчас? Я не согласен, твердо заявил Никита, умирая от ужаса. Тень гигантской кошки замолчала, обдумывая его слова. Затем далегостаева до донесся приглушенный смех. Ты не сможешь противиться мне вечно, наследник. Придёт время, и я навсегда займу твое тело, произнес призрак. Но ты должен согласиться на это добровольно, Никита. Очень скоро случится нечто После чего ты сам с благодарностью примешь мою помощь. Не нужно меня бояться. Верь мне. Стая пантер нуждается в тебе, нуждается во мне. Наш долг возродить былое величие парда. И дать отпор ведьмам мама боих Осталось совсем немного. Колесница грядущих событий уже запущена. Ты сам это понимаешь. Ведь сейчас ты слышишь меня, а раньше я не мог до тебя достучаться. Значит, Ты уже готов к следующему шагу. Это может случиться завтра, послезавтра или на следующей неделе. Я ждал столько лет. Уж потерплю каких-нибудь еще несколько дней. Произнеся это, тень растворилась в воздухе. Никите показалось, что в комнате сразу стало светлее. Мгновение спустя апельсин осторожно выглянул из-под шкафа и огляделся. Значит, опасность действительно миновала. Кот выбрался из укрытия, запрыгнул на кровать и лег, продолжая настороженно озираться. Никита сел на постель, рядом с ним обхватил колени руками и глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Он точно знал, что уснуть ему сегодня больше не удастся.